Глава четырнадцатая «Птичка напела, что ты рвался все мешки лука перечистить в одиночку». Передо мной стоял светловолосый парень, выглядевший всего на пару лет старше, но с таким заносчиво уверенным смазливым лицом и довольно раскованными движениями, что стало сразу понятно, это уже не поварёнок. Или только перед младшими так выпендривается». Иерархия на большой кухне, в принципе, дело нормальное. Но вряд ли тот, кто умен, станет громко выступать перед младшими там, где ему в любой момент может прилететь подзатыльник от старших. Значит, либо дурак, либо почему-то не боится подзатыльника от господина Жуя и его ближайших помощников. Почему? Ладно, позже разберусь. Но... «Чего молчишь, как в рот воды набрал?» «А что говорить?» Я, пожалуй, плечами, незаметно осматриваясь. «Ага, внимание мы привлекли немалое. Надо будет почищу, работа как работа, а наспор я никого не звал». «Да ты много о себе думаешь, как я вижу!» Насмешливо протянул персонаж. «Вот странно, чего он вообще ко мне прицепился?» Не люблю хвостонов. «А я при чем? «Тут уж либо сразу лечь тряпочкой под чужие ноги, либо ставить себя. Проходили?» «Да, да ты!» Я спросил, где парни мешковину берут, чтоб ночью укрыться и не околеть. И если их из-под лука можно взять, так почищу и порежу. В чем проблема? «Вот прямо весь мешок в одиночку?» «Или вообще весь лук, что сегодня к блюдам понадобится?» Продолжал издеваться парень. «Да пожалуйста!» Я пожала плечами, глянув в ответ чуть насмешливо. «Другой вопрос. Что ты потом с этой горой нарезанного лука делать будешь?» И покосилась туда, где обычно орудовал за персональным столом господин Жуй. «Ага! А вот главного-то на кухне и нету!» Остановить этот дурдом некому. И меня то ли проучить хотят за то, что излишне высунулась то ли подставить перед начальством. А вот это не твое дело, мелкий. Ставлю заклад на то, что ты просто болтун. Ну, давай поспорим, — согласилась я, начиная подозревать, что это пари и есть цель блондина что я один начищу и порежу столько лука, сколько сегодня надо для готовки. Но ты тогда при всех побьешься, что если начищу больше, ты сам потом придумаешь, в какое блюдо его запихнуть. А не придумаешь, из своего кармана новый купишь, чтоб дворцовый запас не пострадал. Да ты полмешка не осилишь, хвостун! Засмеялся красавчик, уперев руки в боки. А врешь, что заменишь десяток поварят. «Ну, тем более, чего тебе бояться, забьемся по-честному. Я краем глаза заметила все-таки появившегося на пороге глав повара. Господин Жуй застыл там и явно наблюдал за развитием событий не без любопытства. Если проиграешь,. Если не справишься с сегодняшней нормой, причем вовремя, на год становишься моим рабом и шагу не сделаешь без моего приказа. Станешь выполнять всю работу, что я скажу. Ах, вот оно что. Хм. Кажется, я еще вчера заметила, что у некоторых парней постарше есть помощники из мелкотни, которые крутятся исключительно около этих персонажей и вид у них более забитый и голодный, чем у остальных. «Идёт, но в обратную сторону договор тоже работает». Я прищурилась, окидывая противника взглядом профессионального повара, словно прицениваясь, какую часть пустить на филе, а из чего только бульон и получится. «Ха! Ну мечтай! Все слышали условия?» Самоуверенный болвон плюнул на раскрытую ладонь и протянул ее мне. Я подумала пару секунд и повторила маневр, хлопнув своей обслюнявленной со всего размаху. Фу, не гигиенично как. Зато вроде как приравнивается к письменному договору. Ну и где тот мешок, что надо почистить-порезать? По гадкой улыбке блондина я уже, в принципе, догадалась, что будет дальше». Явно сегодня планировали какие-то блюда, где этого самого лука надо не просто много, а очень много. И угадала. Спорщик театральным жестом указал в сторону ниши, потом потащил меня туда за руку и отдёрнул занавеску, предъявив пять плотно набитых мешков, каждые килограммов по двадцать минимум. «Сегодня к обеду запланирован бык под сливочным соусом, и все это надо почистить до полудня», — злорадно заявил он. «Вот и посмотрим, как ты справишься. Учти только, если не успеешь, отправишься на конюшню за розгами. Так что подумай, может, лучше сразу признать поражение». «Ага, явно на это расчет потому как всерьез запортачить меню, самому блондину не поздоровится. Впрочем, наверняка он рассчитывает за час-полтора до срока подключиться и спасти положение, а меня с гарантией закабалить. «Пф! Как резать?» Я вернулась к одному из разделочных столов и бесцеремонно ухватила с него здоровенный тесак из неплохой стали. «Что?» – блондин явно удивился. «Как резать? Соломкой, перьями, кубиками? Или вообще полукольцами? Крупно, мелко?» Не дождавшись ответа, я обернулась к господину Жую. Тот как раз подошел ближе и невозмутимо наблюдал. «Интересно, почему он позволяет эти игры в дедовщину? Или ему все равно? Что не делает честь хорошему руководителю? Или есть другая причина?» Надо будет присмотреться. Что, правда, справишься один? Одним взмахом руки главный повар закрыл рот блондину и прищурился на меня. Справлюсь, без тени сомнения кивнула я. Так как резать-то? А дальше было то, что в моем мире принято называть кулинарным шоу. Полно разных передач, а еще больше роликов на ютюбе где разные повара устраивают представления и мастер-классы. Особенно популярны видео из Индии и Китая, где повар, 20 лет проработавший возле уличного мангала нарезки овощей, реально может показать фокус космического масштаба. Неважно, что он часто ничего другого, кроме как с бешеной скоростью кромсать все, что под руку попадает, не умеет. Зато режет так, что в пору рот открыть и любоваться. Я в свое время стажировалась и на лучших кухнях, и вот в таких палатках на улице. Не чуралась брать уроки у базарных лапшичников и продавцов другой дешевой еды на вынос. А потому не отказала себе в удовольствии устроить сегодня на кухне настоящий мастер-класс по резке лука». Зрители, правда, старательно держались поодаль и зажимали носы. А я не обращала на запах и текущие слезы внимания. Тут ведь в чем секрет? Перетерпеть первые 15-20 минут. А потом у того, кто ближе всего к источнику запаха, слизистая просто перестает реагировать. И в результате рыдать будут все, кроме резчика. Никаких особых изысков для луково-сливочного соуса не требовалось. Просто нашинковать овощ мелкими кубиками. Нож я схватила подходящий и потому отрывалась вовсю. Буквально как по волшебству в одну сторону летела луковая шелуха, попки и хвостики, падая аккуратно в предназначенный для них мешок, а в другую – Почти непрерывно сыпались мелко нашинкованные желтовато-белые кубики. «Ох, и не демона ж себе!» — сказал господин Жуй, понаблюдав за этим цирком минут десять. «Этот мальчишка и правда знает, с какой стороны браться за нож». Более приятной похвалы я, кажется, еще не получала в обоих мирах. Лучше были только квадратные глаза блондина, которыми он смотрел на моё представление. И чем дальше, тем квадратнее и мрачнее они становились, а какие натуральные слезы текли из этих глаз».